Глава 24. Калиста совсем запыхалась, когда они подъехали к болоту. За время пути стемнело, но Калиста и Уайленд не спешили включать фонарики. Пока рано. Лучше поберечь батарейки. На спущенных шинах ехать оказалось труднее, чем думала Калиста. Лоб у нее покрылся потом, она с радостью бросила велосипед в начале тропинки, ведущей через болото. Уайленд положил велосипед рядом, и оба огляделись. Вокруг квакали лягушки, трещали сверчки, на легком ветерке покачивались камыши. Здесь было холоднее, чем в городе. Калиста знала, чем ближе к Эдвине, тем холоднее. В то же время она ощутила рядом чье-то присутствие, незримое, но несомненное, теплое. Болота были полны необъяснимой тоски. Она наваливалась на ребят, Окружала их, как туман. На болоте ничего нельзя было выстроить. Во всяком случае, ничто не удержалось бы надолго. Калиста задумалась, сколько домов тут ушло в тину. Сколько тел лежало у нее под ногами. Калиста испугалась и немедленно включила фонарик, осветив тропинку. Затем она достала карту и принялась ее изучать. Местность сильно изменилась с тех давних пор. Большинство примет поглотила трясина. Не осталось ни деревьев, ни валунов, по которым можно было ориентироваться. Но Калиста чувствовала, что они на правильном пути. Интуиция вела ее к хижине и двины. Калиста мельком взглянула на Уайленда. Тому явно было страшно. «Готов?» — спросила она. Мальчик кивнул. Его лицо в свете фонарика казалось серым. Они двинулись по тропинке. Грязь хлюпала под ногами. Лежавший в кармане куртки кинжал стукал Калисту по бедру. Ей не хотелось о нем думать до последней минуты. Вскоре камыши сделались выше, а тропинка пошла под уклон. С каждым шагом становилось все темнее. И, наконец, Уайленд тоже включил фонарик. Вот-вот берег скроется из виду. Калиста оглянулась, боясь, что тропинка сама собой исчезнет за спиной. Но она понимала, что надо идти вперед, особенно когда ощутила порыв холодного воздуха. Она поежилась и увидела рядом призрака. Это был Девон Винтерс. — Ты меня нашла! — сказал подросток, словно не сознавая, что он мертв. Дэван шел медленно, волоча ноги. Очевидно, он помнил, что увяз. Калиста попыталась улыбнуться, хотя здесь, на болоте... Его присутствие оказалось страшнее, чем дома. «Еще далеко?» — спросила она. Свет фонарика пронизал Девана насквозь. «Понятия не имею», — сказал Уайленд. «Карта у тебя». «Я не тебе», — произнесла Калиста и услышала, как он испуганно ахнул. Уайленд резко остановился, и у него глаза полезли на лоб. «Ты видишь моего брата?» — спросил он. «Нет». ответила Калиста. «Это... это Деван Винтерс. Он тут, с нами». Уайленд посмотрел по сторонам, прежде чем двинуться дальше. «Ну, ладно...» Осторожно проговорил он. «Спроси... он видел моего брата?» Калиста повернулась к призраку. Казалось, он шел с ними просто так, без всякой цели, и никуда не спешил. Ни страха, ни тревоги Деван не выказывал. «Деван», — сказала Калиста, — «там с тобой другие ребята?» «Ага», — ответил он, кивнув, — «нас тут на болоте много, сотни». Калисто отнюдь не успокоила мысль о том, что вокруг толпа мертвецов, которые, возможно, тоже попытаются к ней обратиться. Она взглянула на заросли камыша и заметила несколько лиц, бледных, с блестящими в темноте глазами, как у диких животных. Ее окружали мертвые. Калиста быстро отвернулась. После полуночи все это не будет иметь никакого значения. Она перестанет их видеть. «Далеко еще?» — спросила Калиста у Девона, чувствуя, что нервы у нее на пределе. Девон задумался, потом кивнул. «Нет!» — сказал он. «Прямо и направо! Но надо будет спуститься под землю, чтобы войти!» «Прекрасно!» — буркнула Калиста. «И вы, покойнички, нам не поможете?» Призраки молча смотрели на нее. Уайленд, вздрогнув, начал озираться. «Кто?» «Неважно», — «Не важно, сказала Калиста. Деван говорит, теперь прямо и направо. Уайленд облегченно вздохнул. Кусты стали гуще. Они загораживали все, кроме тропинки. Калиста боялась, что они пройдут мимо лачуги. Но тут Деван обогнал ее и указал направо. «Сюда!» — сказал он и исчез в камышах. Калиста остановилась и направила в ту сторону луч фонарика. Там сплошной стеной рос камыш. Тропинка исчезла. Земля превратилась в сплошную грязь. «Да ладно!» — недоверчиво сказал Уайленд, глядя то на Калисту, то на заросли. «Он сказал, что нам туда!» — неуверенно произнесла Калиста. «Они еще немного подождали». Калиста раздвинула камыши, пытаясь что-нибудь разглядеть, но тщетно. Пришлось довериться Дэвану. Время истекало. «Пошли», — сказала она Уайленду и шагнула в заросли. Ноги вязли, грязь липла к кедам, и Калисте стало страшно. «Осторожно», — велела она, пробираясь через камыши. Каждый шаг давался с трудом, и дважды она поскальзывалась. «Пожалуйста, только не тряси пробормотала Калиста, держа дрожащей рукой фонарик. Дэвон, идущий впереди, время от времени оглядывался, чтобы убедиться, что она не отстала. Калиста на мгновение подумала, что, может быть, он нарочно ведет их на смерть. Но от него не исходило ничего, кроме доброты и надежды. Дэвон хотел, чтобы его нашли, даже если не мог этого выразить. И тут хлюпанье вдруг затихло. Настала тишина. Неестественная тишина. Стало холодно. У Калисты заныли кости, мышцы стала сводить. Ее замутило. Она почувствовала смерть. Дом Эдвины был близко. Калиста осмотрелась и заметила справа небольшое возвышение. Там, между двумя кустами, виднелась верхушка каменной трубы, осыпавшаяся от старости. Угол лачуги — Был скрыт мхом и травой. Но Калиста разглядела, залепленные грязью оконцы. Она облегченно вздохнула. «Вон там! Уайленд, смотри!» Уайленд побежал к ней. По пути он потерял в грязи кроссовок, и ему пришлось некоторое время балансировать на одной ноге. Надев кроссовок обратно, он осторожно подошел к Калисте. «Где?» – спросил Уайленд, и его дыхание паром повисло в воздухе. Он вздрогнул от холода, который начал их окружать. Калиста показала. Когда Уайленд увидел крышу домика, у него округлились глаза. «Дом», — прошептал он. «Точно дом». «Чувствуешь?» — спросила Калиста, ощущая дурноту. «Чувствуешь энергию? Она как яд...» «Нет», — сказал Уайленд. «Ну, я немного злюсь». Мне как-то не по себе. Калиста понизила голос. Тёмная магия вокруг нас. Она сунула руку в карман и коснулась лунных камней, заряженных благой энергией. «Транкуилитас, эт стабилис!» Негромко произнесла Калиста. Спокойствие и устойчивость. Она повторила это ещё раз, и тишина стала отступать. Послышались кваканье лягушек и негромкий шорох ветра. Боль утихла. Ты правда думаешь, что ребята там? – спросил Уайлент. Сейчас узнаем, – сказала Калиста, собираясь духом. Она еще раз взглянула на Девана и поблагодарила его кивком. Он начал таять. Очевидно, дар слабел. Калиста поспешила к открытому окну. Чтобы подобраться к цели, ей пришлось держаться за крышу, которая наполовину ушла в грязь. Мох был липким, дерево крошилось. Стоило сжать пальцы покрепче. Оконный проем доходил к Алисте лишь до коленей. Нужно было спуститься под землю, чтобы попасть в дом, как и говорил Деван. Калисто попыталась посветить фонариком через грязное стекло, но в темноте ничего не увидела. Она понятия не имела, что ждет внутри. Она сделала глубокий вдох и выпустила облачко белого пара. — Я первая, — сказала Калисто Уайленду. — А ты лучше подожди здесь. «Ни за что!» — ответил он. «Но, если хочешь, лезь первая». Он тут же покраснел. Калиста рассмеялась. Она ценила чужую честность. Кроме того, для человека, который не обладал даром медиума, Уайленд держался очень храбро. Калиста села на корточки и начала отгребать землю от окна. Затем она схватилась за раму и попыталась ее приподнять. Уайленд пришел ей на помощь, Упершись ладонями в стекло. Старое дерево трещало и скрипело. Наконец окно открылось. Немедленно им в нос ударил запах гнили. Уайленд отстранился и поморщился. Затем из дома стала сочиться и энергия. Темная, скользкая, она ползла к калисте, как струйка слизи. Да, Эдвина определенно навещала свое прежнее жилище. Ее присутствие пропитало стены, землю, крышу. Это был ее дом. Часть ее. И тут Калисте пришла в голову ужасная мысль. Она не чувствовала присутствия живых. И это пугало девочку. Больше не пахло пузырями для ванны. Ни Моли, ни Паркера в доме не было. Калисту охватила паника. А вдруг они все, как Томас, превратились в пепел? Калиста поскользнулась и случайно ударила ногой в окно, выбив стекло. Осколки посыпались вниз в темноту. Уайленд схватил ее за руку и удержал. Калиста с трудом перевела дух, по-прежнему охваченная мрачными мыслями. «Ты цела?» — с тревогой спросил Уайленд. «Не поранилась?» — Калиста покачала головой, боясь, что выдаст свой страх, если заговорит. Нужно было сосредоточиться. Сделав еще несколько вдохов, она шагнула к окну и, держась за руку Уайленда, полезла внутрь. В комнате было темно. не считая света фонарика. Когда Калиста коснулась ногой пола, старые половицы застонали под ее весом. Она отошла в сторону, давая место Уайленду, который спустился вслед за ней. Под ногами хрустело стекло. В воздухе по-прежнему витала злоба, но Калиста поняла, что Эдвины в доме нет. Вот и хорошо. Уайленд прикрыл нос рукавом. «Что за вонь?» спросил он. «Меня сейчас вырвет». «Это зло». ответила Калиста, чувствуя лихорадочное биение сердца. Она инстинктивно дотронулась до рукоятки кинжала, лежащего в кармане, но это ее не особенно успокоило. У тети Фрейи хватило бы храбрости пустить оружие в ход, а Калиста сомневалась, что сможет убить ведьму. Время истекало. Калиста набрала смелости и подняла фонарик, чтобы осмотреть комнату. Едва луч коснулся пола. Она ахнула и схватила Уайленда за руку. Посреди комнаты, в пятне света, лежали Молли и Паркер. Малыши спали, обнявшись, и их окружали потемки. «Паркер!» — крикнул Уайленд. Он шагнул к брату, но Калиста его удержала. «Ты что?» — воскликнул он, повернувшись к ней. «Вот же они!» Калиста вновь обвела комнату фонариком и осветила знаки, вырезанные на полу вокруг спящих детей. Три волнистых линии внутри круга. Такой же рисунок она видела в книге в главе о затерянных душах. И Калиста с ужасом поняла. «На самом деле они не здесь, Уайленд», сказала она. «Молли и Паркер сейчас между мирами. Внутри завесы, разделяющие мир живых и мертвых». «Что?» прошептал Уайленд, глядя на детей. У Калисто от отчаяния жалось сердце. В любой момент Эдвина могла умертвить их, или, хуже того, обречь на вечное небытие, как Вирджинию. И тогда они не смогли бы общаться с живыми, не смогли бы уйти в мир иной. Они навсегда превратились бы в ничто. Калиста вновь взглянула на сестренку, которая во сне казалась крошечной. Ей хотелось взять Моли на руки и отнести домой к маме, но страшно было к ней прикоснуться. Калиста боялась, что от этого Молли немедленно умрет. «Что же делать?» В ужасе спросил Уайленд. «Как их спасти?» Калиста собиралась произнести тетя на призывающее заклинание, но поняла, что не может. Только не сейчас, когда перед ней, балансируя на грани вечного небытия, лежала Молли. Калиста нуждалась в помощи. Ей был нужен папа, не стало слишком поздно калиста закрыла глаза и позвала папа ты меня слышишь как она и надеялась появился маг Калиста чувствовала его присутствие на болоте и теперь с облегчением убедилась что была права папа шел за ней от самого дома не думая о последствиях папа сказала калиста я без тебя не справлюсь